Суверенная территория Техас. Город Аламо. Воскресенье. 18.03.22. 09.06. Сборище вокруг конторы шерифа знатные. Мастерсон со своим десятком боевиков. Уж не знаю, зеленые береты, морпехи или другая структура у них за плечами, но погоны тут читаются невооруженным взглядом, как и у вояка русской армии. Народ служил и под полями бывал. Девятнадцать пассажиров из конвоя «Фрисби», к которым присоединилось четверо случайных попутчиков, севших на хвост Мастерсону, вернее, его усилению, которое, как и люди «Фрисби», прикидывалось до поры до времени обычным маленьким конвоем. Полдюжины местных минитменов, включая их вчерашнего начальника Блайта, первый лейтенант Мерсиев в сопровождении фигуристой девицы с недовольной физией и капральским шевроном на рукаве. А еще некоторое количество обычных, любопытствующих жителей Аламу. Пешком и на колесах. Кстати, Ингульф тоже тут пристроился. Наблюдает за халявным шоу. В общем, полноценная толпа. Обеспечила бы хорошую пробку, будь здесь и сейчас заметный автотрафик. Шериф Мерфи не заставляет себя ждать, и на крыльце появляется, я специально проверяю по часам, в 6 минут десятого. Но вот начать заготовленную речь ему не дают. Из скромного фордовского фургончика, кажется, тот же темно-синий Эконолин, что вчера подвозил Нила, выбирается невысокий полноватый дядька в неожиданном для ранних часов выходного дня прикиде, а именно белоснежная рубашка, серые брюки и легкие плетеные туфли. Блестя обширной лысиной, он шагает сквозь толпу, и люди раздвигаются перед ним. Однако, Мерфи молча передает подошедшему полицейский мегафон, но тот говорит без него, хорошо поставленным ораторским голосом. «Билл, друг мой, это собрание, конечно же, необходимо, однако вы выбрали не то время и место. Следовало бы пригласить наших достойных братьев и сестер ко мне, там было бы удобнее. Господу нашему все равно, он вездесущ и услышит нас повсюду. А вот люди... Люди лучше чувствуют свою сопричастность общему делу не на улице, но под кровлей рукотворного храма. Преподобный Квимби, без вариантов. Будучи не просто мэром Алама, но духовным лидером общины, не для галочки, он, разумеется, столь шумный эпизод без личного своего присмотра оставить не может. Рядом с богатырём Мерфи пастор должен бы смотреться маленьким и незаметным, однако же нет. Выглядят оба равными. Шериф, в свою очередь, не намерен спорить, кто в этой луже главный крокодил, и просто ответствует. Она может и так, преподобная, но не заставлять же людей бегать через весь город. Думаю, если по моменту проповедь скажут с этого крыльца, а не с церковной кафедры, никто не обидится. Не вижу особого вреда и в том, чтобы сперва прозвучало пасторское слово, а потом к нему добавились мои пояснения. Для профессионала проповедника, а к Вимби обязан принадлежать к этой весьма популярной в американских краях страте, закатить речь минут на сорок по любому поводу и даже Бизонова, кратко и прочувствованно, пара пустяков. И действительно, преподобный мэр без долгих раздумий сплетает словесное кружево, обильное усеивая оной библейскими аллюзиями. Цитаты так вот сходу не определю, ибо Библию знаю только в русском синоидальном переводе, и в того же короля Джеймса пару раз заглядывал, но наизусть, разумеется, не примечание. King Джеймс Bible, она же Библия короля Иакова 1611 года, третий полный английский перевод Библии, и хотя некоторые позднейшие версии считаются ближе к духу оригинала, именно это остается самым популярным в англоязычном мире каноническим текстом. Однако знакомые имена попадаются и в речи пастора. А уж общий тон до тошноты знаком всякому, кого при переключении зумбоящика заносило на евангельский канал. Слушать подробно даже не пытаюсь. Не приемлет душа нехриста всей этой прекраснодушной риторики, вот фильтр автоматически и блокирует поток звуков, проводя по ведомству белого шума. Ничего не имею против Квимби лично, те же овертоны его очень уважали, но не мое. Бегает человек по крыльцу туда-сюда, экспрессивно размахивает руками, работает положенное ему по званию шоу. Хорошо работает, наверное, не могу оценить. Не могу, ибо не хочу, саракши. В происходящее я снова включаюсь, когда преподобный, воздев руки горе, запевает «Аллилуйя!» И ему отвечает нестройный хор, покоренный пасторским красноречием толпы все ли, кроме меня, покоренные? без понятия. И рассматривать не собираюсь. Закончили и ладно. Духовно возвысились, слились в дружном порыве и все такое прочее. Квинби что-то проговорив наподобие А теперь давайте послушаем начальника транспортного цеха. Покидает крыльцо и сливается с толпой. Мол, пастырь сказал, что должно а дальше — дело нашего уважаемого шерифа. Мерфи опирается тяжелыми кулаками на перила. «Начну с сообщения. Мой помощник несколько сгустил краски, приглашая вас в качестве свидетелей. Дело, о котором вы могли бы свидетельствовать, уже, собственно говоря, закрыто. Его итог я сейчас и оглашу». Три дня назад, в четверг, охранная группа по имени Фенни Фрисби взялась провести небольшую колонну из нью в корпус Кристи и оказалась на поверку фальшивым конвоем. Благодаря собственной бдительности пассажиры конвойного автобуса успели это обнаружить и вырваться из засады. Часть фениев начала их преследовать, и банда разделилась. И другая охранная группа, железнобокие, успела принять сигнал бедствия и пришла на помощь остальной части пленников». Фениев взять живьем для показательного процесса не удалось, однако люди и их имущество были спасены. Лишь пятеро погибли в перестрелке и от ран, так что остаток конвоя благополучно добрался до Аламу. Подтвердить ситуацию может группа наших минитменов. Они прибыли на место засады лишь полдня спустя, но следы там замести никто не успел. Так, так. Обстоятельства, как именно железнобокие пришли на помощь, шериф все-таки опустил. «Ладно, посмотрим, что там дальше. У нас по плану был большой шум, и Мерсье клятвенно заверял, что и пастор, и шериф свои роли в этом плане отыграют. Им же в плюс». «В связи с чем, — продолжает Мерфи, — от имени округа Аламо и меня персонально объявляю команде Железнобокие и их начальникам, — Гарту Мастерсону и Марку Шони. «Ура!» — одобрительный свист и бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Силами не слишком мобильной толпы. «Лады, присоединяюсь. Мне нетрудно». Также должен отметить двух пассажиров автобуса, а именно Нила Маклина и Боба Овертона. «Молодежь, вы здесь?» «Да!» «Тут!» — нестройно отвечают оба. Два наших юных гостя акробатическим трюком сумели нейтрализовать водителя автобуса, а потом, собственно, и управляли им во время отступления. Случись это в американской армии Старого Света, где некогда имел честь служить и я, и кое-кто из здесь присутствующих, за могли бы дать бронзовую звезду. «Суверенная территория Техас пока таких медалей не завела», однако это не повод оставлять хороших парней без награды. Властью, вверенными мне жителями округа Аламо, постановляю наградить обоих оружием, трофейными автоматами, изъятыми с фениев. Берите и владейте, молодежь, на добрую память. Будет чем похвалиться перед девчонками, а когда-нибудь потом и перед сыновьями». Из-за спины богатыря Мерфи выскальзывает зам шерифа Чак Мортон, держа два камуфлированных калаша. Один со штурмовой рукояткой на цевье, второй с выдвижным Г-образным прикладом. Не как на М4, какая-то другая система. Нил и Боб, сияя от гордости, взлетают на крыльцо. Обмениваются взглядами в смысле «кому что?». Нил подбрасывает монетку, Боб тянется за Г-образным автоматом. Однако Мортон отступает, не отдавая ребятам законного огнестрела. «Шериф, я могу ошибиться, но разве нашим героям-акробатам уже исполнилось восемнадцать? Награда, конечно, их по праву, а вот носить ее пока нельзя». «Не люди для закона, но закон для людей», — раздается из толпы звучный голос преподобного Квимби. «Если человек поступками своими доказал, что он уже не ребенок, но зрелый муж, какая разница, что там вписано в ID и приходскую книгу?» «Нил, Локлин, Маклин, желаешь ли ты принять на себя обязанности полного гражданина суверенной территории Техас?» Парень, моргнув, краснеет и отвечает «Да!» При этом дает петуха, но смешным не выглядит. «В таком случае, — объявляет пастор, — властью, уверенной мне народом Аламо, объявляю тебя совершеннолетним» и теперь на наших улицах ты имеешь право носить любое оружие, какое дозволено всякому взрослому, и применять его так, как подскажут тебе всемилостивейший наш Господь и твое собственное чувство ответственности. Зайдешь завтра утречком в мэрию, я тебе выпишу документ, чтобы в ваку не придирались». Затем тот же вопрос задается Овертону-младшему, и на него следует тот же самый ответ. Кажется, у Китти Овертон глаза на мокром месте. Иных возражений у Чака Мортона не находятся, и парни тут же пристраивают наградные автоматы в парадное положение поперек груди. Правильно. Новый этап бурных аплодисментов, в которых купаются оба. Когда награжденные спускаются обратно в толпу, шериф продолжает проливаться золотым дождем. Теперь к вопросу остального имущества фениев. Трофеи из бандитов, а именно, их оружие, багаж, транспорт и прочее движимое имущество по праву принадлежат победителям. Вот только победителей у нас несколько. Чтобы упростить имущественные споры, все трофеи выкупают округ Аламу. Звонкую монету делить проще. Возражений нет? В принципе, у железнобоких могло возникнуть на сей счет другое мнение. Все-таки основную часть трофеев они могли счесть своими законными еще до встречи с минетменами. А жаба — зверь такой, трудно удушаемый. Но Мерсье, очевидно, перед собранием успел шепнуть Мастерсону пару слов, а может, тот и сам сообразил. Во всяком случае, шерифу никто не возражает. «Общая сумма, согласно совместной оценке наших экспертов...» Составляет 63 тысячи ЭКЮ. От имени патрульной службы Ордена добавляю по тысяче ЭКЮ за каждого из бандитов Фрисби. Включается в раздачу слонов лейтенант Мерси. Итого 75. — Пусть так, — кивает шериф. — Джейд, давайте поднимайтесь сюда. Будете отвечать за весь ваш автобус. И вы, Мастерсон, прошу, распределите сами, кто сколько заслужил. Мастерсон отзывается из толпы. — Вместо меня пусть Марк идет. Он с Цефирью лучше разбирается. — Не возражаю. Рядом с Мерфи встает Джейд Овертон и Марк Шони. Высокий, чернявый и длинноносый. Список участников события у шерифа, разумеется, загодя подготовлен. Спорят Шони и Овертон тихо и недолго. Мерфи готов в любой момент вмешаться арбитром, но даже и этого не нужно. — Сделано, Билл, — информирует Овертон. — Ну так зачитывайте. 20% — в пользу округа Аламо, на богу угодные дела. Хм, солидно, Массаракш, вдвое против церковной десятины. Ну да ладно. Овертоны, как аборигены местной порядки, лучше знают. Не буду встревать. 40% получают железнобокие, которые разделались с основным составом банды. 30% — пассажиры автобуса и примкнувшие к ним за то, что их общими действиями банда оказалась разделена. Остаток в качестве моральной компенсации за пережитое Отходит спасенным из конвоя фризби. Ну и что имею с гуся лично я? Пассажиры и примкнувшие, в которых включен я, это 11 душ, то есть моя доля — одиннадцатая часть от 30% с 75 тысяч. Если мысленный калькулятор не врет, это выходит 2000 и к, ну и еще чуток некруглой мелочи. На состояние не тянет, однако бонус вполне приятный. «Прекрасно. Чеки всем вам сейчас подпишут», — соглашается шериф. «Еще от имени округа Аламо к Железнобоким имеется просьба. Доведете конвой до корпус-крести, хорошо? Зафениев вы, конечно, не в ответе, но если есть возможность выдержать общее расписание транспортных колонн...» «Да, такое в плане предусматривалось. Сообщил ли Мерсье ну не знаю, однако тут без раздумий отвечает». «Доведем, конечно». Только выход будет уже завтра. Людям нужен отдых, а техники — профилактика. Разумеется. Тем более, что и чеки помечены завтрашним числом. Банк сегодня закрыт. Что ж, дамы и господа, на этом, можно сказать, у меня все. Есть еще кое-что, шериф, — неожиданно сообщает Джейд Овертон. Два кое-что, вернее. Во-первых, минуту молчания в память погибших. Мерфи кивает и смотрит в лист с записями. Это правильно. Рональд Юис Маклин, Харви Олдрич, Эфигенио Диего Вальядолит Перес, Пол Глебский, Арнаут Ван Вейден. Прошу запомнить тех, кого с нами больше нет, и не торопитесь им навстречу. Нестроенное молчание продолжается, специально засек 68 секунд, после чего шериф спрашивает: "Спасибо всем". «Что там у вас второе, Джейд?» «Да, в общем, продолжение ваших слов о памяти. У Харви наследников нет, я уже уточнял у преподобного. Все, что он оставил, отойдет частью в пользу общины Риорданов, частью округу Аламу. Здесь это обсуждать незачем. Но, полагаю, одному человеку стоило бы сохранить на память о нем не только эти слова и минуту молчания». И смотрит мне прямо в глаза. «Влад, выходи». «Масаракш». Этого в плане точно не было. Но делать нечего. Выбираешь на крыльцо, а Джейд Овертон продолжает. Кое-кто из вас этого парня еще не знает. Так вот, зовут его Влад Скербань. Именно он первым понял, что Фении — лже-конвой. Именно он нас успел предупредить. Именно благодаря ему, можно сказать, дело обернулось для всех нас не худшим образом. И в том, что Харви и Рона не выжили, ничьей вины нет. У Харви были знакомые и поближе, чем я, но думаю, он одобрил бы то, что я хочу сейчас сделать. Отстегивает от пояса кабуру с кольтом и передает мне. Это не мой, Влад. Этот я снял с Харви, когда его хранили. Сперва думал оставить на память себе, но тебе нужнее. Молча приспосабливаю кабуру себе на ремень, переложив револьверчик в карман. Ты прав, Джейд. Мне помнить нужнее. Ни на миг не сожалею о своей паранойе. То, что я сделал, было правильно. И дальнейшее развитие событий это подтвердило. В стороне я, когда шла стрельба, тоже не отсиживался. Однако пулю получил именно Харви. Неизбежная на войне случайность. Так, Масаракш, звучит самый честный ответ на вопрос, почему он, а не я. Скорбеть о том, что кого-то убили, а я жив, ни секунды не намерен. Мне есть для кого жить и помимо себя любимого. Но помнить — да. Помнить нужно. Суверенная территория Техас. Город Аламо. Воскресенье. 18.03.22. 14.32. Несколько часов валяюсь на пляже. Чье-то местное белобрысое чудо явно научилось ходить только в нынешнем году. Сперва громко и с плачем пугается большого бородатого дядю. А где-то полчаса спустя уже увлеченно поливает этого самого дядю из оранжевого ведерка бодрящей водичкой и с радостным визгом удирает, когда я после этой водной процедуры изображаю «Меня будить!» и догоняю детеныша почти до родительского зонтика. Ребенке в радость, да и мне на пользу потренироваться. Пусть не завтра, но в скорости и с Яриком будет так же. Наконец решаю, что солнце с меня довольно, нахлобучиваю мокрую Панаму и перемещаюсь под навес Молли Гвин. Тут-то меня и окликают. «Простите, у вас не найдется немного свободного времени?» Моргнув, снимаю темные очки. «Нет, не глюк. Преподобный мэр Квимби собственной персоной. Уже не в пасторском костюме, просто свободная тенниска и светлые брюки, а лысину прикрывает легкосетчатая шляпа вроде котелка» но обращается ко мне и явно не на публику, сидит себе за столиком, и люди его, не скажу, что в упор, не замечают, но смотрят просто как на соседа знакомого, а не как на главное здешнее начальство, административное и духовное. Разумеется, в новой земле безмерно рулит демократия в настоящем смысле данного слова. В том же белом яре, где обитает вся моя родня, староста Антонович в лавку за спичками ходит сам, а не посылает телохранителя, какового, к слову, и не имеет. В мелких поселениях, а Аламу совсем не мегаполис, ситуация обычная, нет вопросов. Но вот для проповедника-евангелиста, каких я помню по староземельным штатам, сливаться с народом поведение не совсем свойственное. Ладно, как там говорил другой персонаж из того же произведения классической британской литературы. До «Да пятницы я совершенно свободен. В моем случае пятница будет утро вторника, когда уходит запланированный конвой в направлении Вигу. А сейчас, воскресный полдень, на разговор даже и по душам времени всяко хватит. Разумеется, достопочтенные. Наклоняю голову и по жесту пастора усаживаюсь на стол напротив. В чем, собственно, дело? Для начала личный вопрос. Пиво будете? Нет, предпочитаю горнояблочный фреш или воду со льдом. Разумно. Щелкает пальцами. К нам подходит пухлая улыбчивая девчонка, и пастор обращается уже к ней. «Тара, солнышко, принеси-ка нам кружку горнояблочного и кружку апельсинового, обе со льдом». «Всей момент преподобный», — чирикает, — та и удаляется. «Это и был личный вопрос?» — усмехаюсь я. Квимби без тени улыбки ответствует. «Нет, личный сейчас будет». «Можете не отвечать, но мне признаться интересно. Почему вы настолько не уважаете историю моисея э чего?» Только и могу ответить я. Что ж, пойдем длинным путем. Утром у шерифа Мерфи я сравнивал действия вашего автобуса с деяниями Моисея, который, презрев опасности, выводил народ свой из египетского рабства. А у вас при этом был такой вид, словно главное ваше желание, скорее бы он закончил. Массаракш, надо лучше себя контролировать. Что тут еще скажешь? Но хорошо, хоть пастор про Моисея спросил. Как раз по этой теме я могу отболтаться по полной программе. Будь там какой другой библейский эпизод, вышло бы сложнее. Вот как раз про Моисея охотно объясню. Для начала преамбулой. Один анекдот. Заранее прошу прощения за издержки при переводе с русского оригинала. Урок в одесской школе. Учитель спрашивает. «Дети, кто такой Моисей?» Моня отвечает. «Моисей был внебрачным сыном дочери фараона». «Моня, что ты такое говоришь?» Ты же не можешь не знать этой истории. Дочь фараона гуляла по саду, нашла в ручье корзинку, в корзинке лежал ребенок. Так и это она вам так сказала? Квимби всеми силами старается не улыбаться, а я подначиваю. Понимаете, в Библии сказано очень много интересных вещей. Просто надо уметь ее читать. Так вот, в анекдоте этом даны две очень правильные детали. Они нам для дальнейшего повествования и нужны. То есть вы верите, что в Библии сказана истина? Ну, в такую ловушку я не попадусь. Что есть истина? Там такое в другом месте тоже сказано. Нет, достопочтенный, я о другом говорю. Библия — это, безусловно, ценный источник исторических сведений. А работать с историческими источниками нужно уметь. В частности, сличать их с другими. Так вот, о других источниках. Внебрачный сын дочери фараона — это в те далекие времена, да и сейчас тоже, очень неплохое стартовое положение. Престол бастарду, пожалуй, не светит, хотя пример Вилли завоевателя нам подтверждает, что возможен и этот вариант. Но вот сделать карьеру в любом угодном ему направлении такой человек мог без особых трудностей. Как мы помним из библейского текста, Моисей был воином и жрецом, и действительно, в случае древнего Египта это неплохо сочеталось, Среди военачальников фараона в летописях упоминались высокопоставленные жрецы Амона, Гора и не помню, кого еще. Квимби поднимает руку. «Не понимаю, признаться, подтверждение чего вы ищете, если и так верите Библии как историческому источнику?» «Как это чего?» «Достопочтенный, я сейчас пересказываю исторический эпизод, восстановленный в том числе и за счет данных из Библии, которым нашлось подтверждение среди хроник Древнего Египта, составленных, в отличие от библейских, отнюдь не потомством рода Авраама. Выслушайте, а потом будете задавать вопросы. «Ладно», — кивает пастор, — «слушаю». Ну так вот, вспоминаем нашу египетскую принцессу, а вернее, дочь фараона. И Библия, и древние египетские хроники сотворены во времена, когда женщина считалась существом второго сорта. Мол, Авраам родил Исаака, а Сара как бы и ни при чем. Вы текст лучше меня знаете, сами наверняка помните, какой процент во всех этих родословных включает женские имена, хотя речь явно не о высоких технологиях клонирования. Да что там древние времена, когда я сам видел про метрику всего-то сто лет недавности, и там русским по-белому заявлено: дочь такого-то числа, такого-то месяца и года портной Наум родил дочь Рейзил от жены своей Блюмы. Слово в слово, клянусь. Верю, разводит руками Квинби. Сейчас, конечно, это уже не так. Да не о сейчас речь, а о тогда, о временах Моисеевых. История, как и все прочее, считалась делом исключительно мужчин и для мужчин. Женщин в записях не упоминали. Однако же нет правил без исключений, и одна женщина в древнеегипетских хрониках как раз и сохранилась с эпитетом «Дочь фараона». Уж не знаю, достопочтенный, насколько хорошо вы знаете историю того региона, Про фараонов, иероглифы и пирамиды еще помню, — усмехается пастор. Остальное давно забылось. Фильм «Мумия», полагаю, считать не будем? Ну да, малый типовой набор. И насчет последнего вы правы. Так вот, звали эту дочь фараона Хадшепсут. И была она одной из трех известных нам правительниц, которые сумели встать вровень с фараонами, так сказать, обычными мужского рода. В большой политике и большом бизнесе женщина, чтобы встать вровень с мужчинами, и сейчас должна быть раза в два покруче их. А уж о тогдашних временах я уже высказался. Хатшепсут, дочь фараона Тутмоса I, от жены высокого рода, и считалась полностью царского происхождения. Мужем ее стал Тутмос II, который заодно приходился ей единокровным братом, ибо был сыном того же Тутмоса I, от наложницы. И если бы не брак с царевной, Скорее всего, не мог бы претендовать на престол. А так, вдвоем они приняли и удержали власть. По тогдашним понятиям, брак, брата и сестры инцестом не считали. Во всяком случае, египетским правителям такое дозволялось. Отец Хапшецуд в хрониках числится среди великих правителей. А мужа подобного не сказано. Правил в такие-то года, чего-то там совершал, в общем и целом, наверное, нужное, однако, в общем ряду не выделялся. Когда он умер, у него не осталось детей от Хатшепсут. Зато был маленький сын от младшей жены, тоже Тутмус. Ребенок самостоятельно править не мог. Власть в двух царствах, такого был официальный титул Египта, временно приняла Хатшепсут. Сперва, наверное, полагали, что распоряжаться чем-то вне пределов дворца женщина не сможет и не будет. Однако Хатшепсут быстро показала всем сомневающимся, сколько в Ниле крокодилов, а в окрестных пустынях Гиен и Львов. Почти 30 лет распоряжалась она судьбой двух царств, а в стороне потихоньку подрастал ее пасынок и племянник Тутмос. К 16 годам Хатшепсут сделала пасынка соправителем, для египетских фараонов такое было правилом, Но очень похоже, что титул этот был пустой формальностью, властью она делиться не собиралась ни с кем. И еще лет 15 Тутмос, формально правитель и наследник династии, реально оставался придворной куклой. Это при том, что как раз Тутмос III нам в будущем известен как величайший военачальник того периода, то есть характер у человека был железный. Какие искры летали при дворе в течение многих лет от столкновения двух железных характеров, царицы и ее наследника, можете себе представить. Когда после смерти Хатшепсут Тутмос III, наконец, получил то, что было его по праву, одним из первых его приказов было стереть со всех памятных стел и прочих документальных свидетельств для вечности свое имя тетушки-мачехи. Археология подтверждает, что на многих стелах так и сделали, но, к счастью, некоторые памятники сохранились, благодаря чему я, собственно, и могу изложить эту историю. «Интересное дело», — кивает Квимби, пока я отпиваю добрый глоток сока, смачивая глотку. «О Египте я не знаю почти ничего», — уже говорил. Но, в общем, в такую картину нетрудно поверить. В том-то и дело, что она очень правдоподобна, соглашаюсь я. А теперь возвращаемся к нашему Моисею, внебрачному сыну дочери фараона. Думаю, не будет большой натяжкой предположить, что пасынок Хатшепсут был с ним знаком и терпеть его не мог, как и все связанное с любимой тетушкой. И когда Тутмос III, наконец, воссел на престол, у Моисея в момент закрылись все карьерные перспективы а связь головы с плечами стала куда менее прочной. Да, он был жрецом, но вряд ли жречество имело больше воли и прав, чем предоставлял им фараон. А при такой крутой личности, как Тутмус III, жреческий титул Моисея не защитил бы. Так что он, как и многие до него и после него, для спасения жизни выбрал эмиграцию, а уж вместе с собой увел и родню. От кого именно Хадшипсут родила бастарда, мы можем лишь предполагать — Но вполне очевидно, что при Моисее не на последних местах при дворе царицы вся эта родня тоже что-то имела. В Библии утверждается, что далеко не все евреи Египта желали отправиться за Моисеем в исход. Наоборот, приходилось вовсю убеждать и угрожать. А тех, кто не ушел, история умалчивает. Перерезали их, или же они просто ассимилировались среди египтян. Этого мы опять-таки утверждать не можем. Но судя по тому, что из рабства египетского, согласно тексту книги исхода, народ уходил с карманами полными золота, не так уж плохо им всем там до того жилось. Казни египетские и расступившееся море я, пожалуй, пропущу. Отчего же, не соглашается Квимби. Как раз это в вашей истории является свидетельствами могущества Господня. Не в моей достопочтенный. в моей истории никаких свидетельств этому нет. Как так нет? Вздыхаю. Ну вот вам на эту тему еще один анекдот. Израиль, сын офицера Муня, возвращается с уроков Хедере. Ну что вам сегодня рассказывали? спрашивает отец. Про Моисея, как египетское войско прижало его к берегу моря, так саперы ночью навели переправу, а потом, когда его люди перешли на тот берег, он вызвал по рации эскадрилью бомберов, и они разнесли все в пух и прах вместе с египтянами. Отец ошарашенно. «Что? Вам так и рассказывали?» «Бать, в то, что они там рассказывали, ты бы точно не поверил!» Квимби смеется. «Знаете, нечто подобное я слышал про сына вьетнамского ветерана. «War never changes», — соглашаюсь я. Так что чудеса Господни я пока пропущу. История-то не о них. Дальше в Библии указано, что ведомые семь евреи ушли в пустыню и скитались там сорок лет и лишь потом вступили в землю обетованную. А египетские хроники нам сообщают, что после того, как Тутмус III занял престол, как раз следующие лет сорок, до самой смерти своей, он почти каждый год ходил воевать то сирийцев, то вавилонян, и если вы достопочтенный не совсем еще забыли карту Старого Света, то легко поймете, что воинство его все означенные походы совершало как раз через территорию нынешнего Израиля. Той самой земли обетованной. То есть Моисей не только выполнял заветы Господа и сотворял из египетских евреев тот самый народ Израиля, но и делал это с умом, ни разу не подставляясь под удары египетской армии, потому как, в противном случае, история еврейского народа там бы и завершилась, и Библию писать стало бы некому. Квимби молча смотрит, как я допиваю сок, затем говорит: Простите, Влад, могу я вас так называть? «Да, разумеется». «Так вот, вы никогда не хотели стать преподавателем?» «Мне на такое терпение не хватит», — честно отвечаю я. «Взрослому что-то рассказать или объяснить — одно дело. А детям тут особый талант нужен. У моей жены он есть, у меня — не очень». «Жаль. Честное слово, из вашего рассказа можно сделать несколько интересных уроков. Если не хотите сами...» «Сделайте одолжение. Запишите мне конспектом все имена и названия. Даты я потом в библиотеке посмотрю». «А вы еще и учителем работаете?» — удивляюсь я. «Постоянно нет. Слишком много других обязанностей. Однако стараюсь иногда провести урок другой. Обещаю включить вашу тему в общий портфель. Она того заслуживает». Пожимаю плечами. «Я ведь на самом деле этого не придумывал. Прочел во время Оно еще за ленточкой» а поскольку сам таким интересовался, хорошо запомнил. «А это не важно, Влад. Вы ведь наверняка понимаете, самое главное в учебе — пробудить интерес, а чья подпись под материалом совершенно несущественна. Подумайте, дело-то полезное, и пусть история Старого Света в новом мире предмет не слишком значимый, но думать, чувствовать и понимать здесь она учит не хуже, чем там». «Никого и ничему история не учит», — вздыхаю я. «Иначе ошибок было бы существенно меньше». «А так, — говорил один ехидный поляк, — тех, кто хочет научиться у истории, она научит, остальных проучит». «Не Мицкевич случаем?» «Нет, Лец. Не слыхал. Рекомендую. Афоризмы, по мне, не хуже, чем у Твена, Шоу и О'Генри. Не знаю, правда, есть ли переводы на английский. Я спрошу». Квимби. Если что, Пат Мерсье поможет. С переводом? У него помощница полька, и еще двое сидят в соседнем кабинете, в банке ордена. Кто-то наверняка в курсе. Интересная тут сложилась этническая мафия. Впрочем, и в Заленточной Америке поляков-мигрантов спокон веков было лишь немногим меньше, чем ирландцев, итальянцев и немцев.